и монархия абсолютная, и ограниченная, и диктатура, и буржуазно-демократическая республика одного типа, другого, третьего. У Калюши и близких к нему людей убеждения были не политические, скорее патриотические. Чего это на Россию лезут всякие прохвосты? Зеленые, белые, бурые, казаки, поляки, французы, японцы, англичане, антанты и прочие оккупанты. России нужна народная власть. Всю жизнь Калюшу прямо считал, что именно из-за этого первичного чувства их галаштанных, разутых краснопупов, вооруженных однозарядной пердянкой образца 1868 года, не могли одолеть ни беляки, ни их союзники, вся эта шати. Насчет разутых не случайно. В 12-й армии его зачислили в особую лыжную роту 17-го отдельного батальона. Лыж там и в помине не было. Дали им лапти, да не липовые, как положено, а из ивовой коры, совсем негодные лапти, непрочные и жесткие. Вот так жизнь эта невероятная и шла. То воевали, то философствовали, то добывали себе что-нибудь пожрать. В смысле пожрать он устроился на одно лето пастухом и был счастлив, ибо убедился, что это лучшая профессия в мире. Во-первых, заработал за сезон во много раз больше ординарного профессора Московского университета. Тогда профессора разделялись на ординарных и экстраординарных. Получил натурой два куляржи, а куль — это семь пудов. Во-вторых, ходил в одежде, которая была выдана, куртка, ваты подбитые, да еще на красной подкладке, очень живописный был вид пиджак, двое порток получил, сапоги. Подпаска имел собаку. Кормился в очередь. Утречком он собирал коров песней. Шел по деревне, распевая «Выйдуль я на реченьку» и под эту песню вел их. Двустволочка за плечами — это он гусей диких бил. С приятелем, местным фельдшером, наловчились они валерьянку, а у того было ее две четверти превращать в спирт. Перегоняли. И гусей запивали этой жидкостью. Великолепная была жизнь. На интеллигентную умственную работу устроиться было невозможно. Деньги в цене падали катастрофически. Счет шел на лимоны, то есть миллионы. Заработать можно было физическим трудом. Логика философским кружком руководили Густав Густович Шпет смущая умы, неслыханными парадоксами, расшатывая самые незыблемые основы этого мира, и Николай Николаевич Лузин, который, будучи крупнейшим математиком, умел находить в ней философскую мысль. Были там философы Сергей Булгаков, Бердяев, которого кружковцы прозвали Белебердяевым. Семен Людвигович Франк читал пронзительно напевным голосом «Искусство есть всегда выражение». А что такое выражение? Это самое загадочное слово человеческого языка. Скорее всего, оно означает отпечаток. Процесс отпечатывания чего-то в другом. Что-то незримое, духовное таится в душе человека. Он имеет потребность сделать это зримым, явственным. Духовное облекается плотью. Но что именно он хочет выразить? Не только себя, а нечто объективное. Что это за нечто? Из философствующего отрока Калюша превращался в добросовестного зоолога, готового день и ночь возиться со всякой водной нечистью, изучать ее, описывать, довольствуясь скромным положением ученого ихтеолога Превращение естественное, но с такой же легкостью он превращался в лихого вояку. Руби, Кали вперед за власть советов и ничего не оставалось от старательного студента можно подумать что в нем вскипала кровь его военных предков чтобы заниматься в университете надо было где-то прирабатывать чем-то кормиться кем только он не перебывал однажды удалось устроиться в артель грузчиков при центре печати и на такую работу попасть требовалось знакомство немалое устроил его ни много немало ни управляющий делами совнаркома владимир дмитриевич бонч бруевич В революционные дни 1905 года одна из теток Калюши прятал Бонч-Бруевича от полиции. Вот он, желая отблагодарить ее, устроил племянника на хлебную работу. Артель упаковывала газетную бумагу, грузила книги, брошюры. Издавались они тогда активно. Азбука коммунизма, антидюринг, букварии, конституция — Типографии работали вовсю, бумаги было много и рассылали книги по всему Отечеству. За всеми этими грузами приезжали уездные и губернские комиссары. Грузчики получали дополнительные карточки по четверти фунта хлеба. Из делами совнаркома отпускали на каждого рабочего артели по три обеденные карточки в третью столовую совнаркома, которая помещалась в метрополе. Три тогдашних обеда, конечно, молодой организм грузчика не насыщали, но все же это было серьезное дополнение к карточкам. Так что грузчик была должность выгодная, максимум, о чем мог мечтать начинающий ученый. Артель, однако, находила и другие способы подкормиться. Пока грузили тюки, а артель не слишком торопилась, из машины, стоящей под погрузкой, один мальчонка украдкой откачивал в артельный бачок автоконьяк. В те времена грузовики в Москве работали на смеси газолина со спиртом. На Сретенке был извозчичий трактир. Там по-прежнему кормились извозчики, да еще шоферы машин, какие ходили тогда по Москве. Не очень-то их было много. Являлась туда и вся артель грузчиков, человек 12. Хозяин получал бачок с автоконьяком. Пьяницам выдавал по рюмочке. За это грузчики получали по тарелке суточных щей с убойной, мясо тогда называли убойной, и кусок настоящего хлеба. Наевшись, Калюша отправлялся в университет к своим работам, либо же в кружок, где что-то вещал Брюсов, читал Андрей Белый. А то бежал слушать курс лекции Грабаря по истории живописи. От Грабаря на лекции к Муратову, от Муратова к Треневу, о древнерусском искусстве, о фресках. Все хотелось знать, постичь. Привлекала красота словоречий, ускользающий их смысл, зыбкие формы. Довольно глубоко погряз он в этих вещах. Грыз, грыз всю эту философию и искусствоведения, пока не убедился, что это пустое бормотание, что нельзя менять прелестных водных тварей на такое суесловие. Поэтому он стал биологом, а не искусствоведом хотя навсегда сохранил интерес к истории живописи, истории описательной, без всяких выкрутасов, что помогало узнать, когда и что происходило на белом свете, какой художник что делал, чем хорош, что придумал.